Льва Ароновича и Максика подняли на корму двумя лебедками на какой-то деревянной решетке, вроде тех, что в советское время клали под ноги в бане. Отец и сын лежали, словно влюбленные, слившись в нерасторжимом объятии, и черная вода в испепеляющем свете прожектора все лилась и лилась с них на стальную палубу, никак не иссякая и не иссякая. Никто из штатских не осмелился к ним приблизиться, Только сверкающие черные спасатели пытались разомкнуть их руки. Телевизионщики въехали прямо им под нос, но и у тех ничего не вышло, так их вместе и накрыли, неизвестно откуда взявшимся брезентом. Мне казалось, их и похоронят в каком-нибудь двуспальном гробу, однако в бескрайней пустыне Ковалевского кладбища под низким, холодным солнцем они лежали раздельно и смотрелись очень респектабельно. Уши не знаю, где так умеют укращать мертвецов. Оба были совершенно бежевые от тонального крема, но седины Льва Ароновича оставались альпийски-белоснежными. Да и Максик в сером костюме при черном галстуке был очень приличен, а прореху под мышкой было не разглядеть. Максик, когда он не мычал, не выпячивал подбородок и не растягивал губы, совсем не походил на Дауна. Просто монголоидный подросток, с чего-то вдруг облысевший. Посмотри на Лёвину швабру, вот кто действительно радуется. Этот остяк рядом с ней, наверняка отец Максика. Бормотала мне бледненькая-бледненькая, отекшая, постаревшая Женя. Все на Леву свалила, а себе только крема готовила. А теперь даже по-человечески похоронить не могла среди евреев. И дочка из Германии на похороны не приехала. Вот что значит «жениться на ведьме». Вдова действительно выглядела более здоровой и спокойной, чем Женя. Но мой отражатель улавливает лишь высокие чувства, а в низкие верить отказывается. Однако от грубых органов зрение не могло укрыться, что безутешная супруга то и дело отдает энергичное распоряжение по понурым матерям блаженных, но подолгу разговаривает, не умея скрыть оживление». Только с унылым пожилым мужчиной монголоидной внешности, на чью руку она постоянно опиралась. Словно желая спрятать задорный блеск глаз, она завесила их черной вуалькой, совершенно не вяжущейся с ее довольно-таки простонародной внешностью. Еще более не вязавшейся, впрочем, с надвинутой на правую бровь черной шляпкой-таблеткой. Вуаль, однако, не могла скрыть выдвинутый вперед подбородок и растянутые, будто в неискренней улыбке губы. Максик, возможно, и впрям лишь карикатурно усиливал черты своих родителей. Я вгляделся в его предполагаемого отца по своей болезненной наклонности во всех монголоидах отыскивать маминых учеников или того промысловика, который впихнул нам Муксуна в обмен на духи. И с изумлением переходящим в ужас, узнал того самого потомка человека-оленя Мандаше, который в Саамской волгале задыхаясь, скакал за супругой оленихой. Я подобрался к человеку Бобрушевыреву. Он тоже прятался за спинами и осторожно поинтересовался, кто это сопровождает вдову. Он похож на одного моего знакомого. Это Мандаков, знаменитый бурятский поэт, лауреат государственной премией. Если бы не торжественная обстановка, он явно рассказал бы больше. «Лева отдал жизнь за свою мерзкую фальшивую грезу, а я за свою прекрасную, бессмертную, не хочу отдать ничего», — повторяла Женя, бледная, опухшая, словно ее тезка с пляжа Вигуровщина, пристроившись бочком на краешке своего дивана гипопотама, как будто ей было противно коснуться нашего первого ложа любви. Живу в чужой стране, с чужим мужчиной. Седина вновь проступила в ее рыженькой гривке, в которой уже не таясь, переливалась сапфировое зарево. И только любовь нам сияет всегда. Какой же я тебе чужой! Тоскливо бормотал я, тщетно стараясь встретиться взглядом с барухом Гольдштейном. Неужели его сказка снова возьмет верх? но он был по-прежнему отрешен от мирской суеты. Вечности только так и побеждают. А если бы я с тобой поехал? Попробовал я дотянуться до последней соломинки. Ее стеклышки обнадеженно блеснули и тут же угасли. Ты же начинаешь тосковать. Говорить, что среди чужих сказок ты никто, а я среди твоих сказок никто. Евреям нет места в русских грезах. Наоборот. Сколько евреев обрело бессмертие именно в России? Мандельштам, Дунаевский, Высоцкий. Мы с тобой можем сделаться Авраамом и Сарой нового колена Израилева. Мы дадим русским евреям новую грезу, миссию, влиться в русскую аристократию, как немцы в императорской России. «Да тебе любой антисемит скажет, что они уже...» «Им не хватает ответственности за государство». А что они видели хорошего от государства, оно им только мешало. Жить мешало, а бессмертию способствовало, а это главное. Я и впрямь так думал. Но к чему мне были высокие выдумки, если их некому было подарить? Чья дьявольская издевка так устроила, что вся невообразимая роскошь Божьего мира превращается в ничто без такого микроскопического существа, как женщина? «Какую чушь ты несешь?» Женя страдальчески взялась за сапфировые виски, на которые вновь вернулась седина. Надо просто жить по-еврейски, а не умничать. А мы превратили священные заветы в какой-то фарс. Я сегодня видела сон. Я стою в огромной стеклянной башне, литой из одного куска, на огромной высоте, а внизу какие-то реки, рощи, долины, удивительной красоты. И мне страшно туда хочется, а вокруг ходят ужасно чужие люди». Они о чем-то говорят, чем-то занимаются. Все такое неуютное, и вдруг я чувствую, мне не хватает воздуха. Я сейчас задохнусь. И тут появляешься ты. Я так обрадовалась, говорю, выведи меня отсюда, пожалуйста. А ты отвечаешь, я не могу, я же голограмма. Я хочу тебя потрогать. И вдруг рука проходит насквозь. Я тебя вижу, а на самом деле тебя нет. Но я же есть вот он я. Хочу возопить я, но, как это бывает во сне, у меня нет голоса. В отчаянии протягиваю руку поближе к ее отрешенным стеклышкам и сжимаю запястье другой рукой, чтобы показать, что я все-таки есть, но пальцы проходят насквозь. И я с ужасом понимаю, что я действительно греза, сказка, химера, фантом, мираж. «Но ведь ты все равно идешь за миражом», — тщетно пытаюсь закричать я, и тут истошный крик петуха прогнал морок. Женя схватила свой финский телефон и горестно залепетала душечка. «Ну как же так? Надо же смотреть! А врач что? А рентген что показал?» «Фрррр!» — завибрировал мой сверлильно-долбежный станок. «Да?» — осторожно спросил я, как всегда, неуместную Гришку, пристраиваясь на краешке унитаза, и на меня обрушился басовитый деловой глаз — «Вы знаете, Галина семёновна такую-то, а вы ей кто будете? Вам звонят из больницы Варвара Великомученицы, она у нас на отделении, вы можете приехать?» «Подозреваем перелом основания черепа, рентген покажет отделение травматологии, вход через подвал». Перелом основания. Бледная тень в сереньком ватнике. «Наконец-то она меня настигла». Ванечка ногу подвернул на баскетболе, Расструйно встретила меня Женя, однако и скорбно, но твердо развел руками. Я должен ехать. У Галины Семенны подозревают перелом основания черепа. Мне казалось, перед лицом смерти можно забыть о земных разборках, но ее бледная вишенка увяла окончательно. Я же говорила, когда ты мне нужен, она тебя позовет, и ты меня бросишь и побежишь. Ладно, иди. Но надо же и совесть иметь, чуть не взвыл я. Но тут же вспомнил, что никакой совести у людей нет, есть только боль, своя и боль чужая. Своя невыносимая, чужая терпимая. Я не мог вспомнить, где я уже видел эту горящую бесчисленными окнами ночную фабрику, это бесконечное кафельное подземелье с пучком черных труб под низким облупленным потолком, эту бронированную дверь, в какой-то гитлеровский бункер с объявлением «забор мочи во время обеда не производится». Но женщину, распростертую на клеенчатой кушетке, я вспомнил сразу, хотя вместо правой половины лица у нее вздувалась какая-то малиновая грелка. Что это все-таки тоже было лицо, можно было догадаться лишь по сохранившейся левой половине, на которой Гришкин орлиный нос лежал боком, как это изображали, изображавшая наивность кубисты серденька моя. Еле слышно прошелестела она действующей половиной губ. Я не хотела тебя звать, но ты бы все равно волновался. Волновался же, да? Ну, конечно, выдохнул я. Как это вышло? Сопляк, сморчок. Вырвать сумочку. Я его как мотанула. Да отдала бы ты ему эту проклятую сумочку. Разве она стоит твоей... А честь? Она шелестела еле слышно, но для казачки вполне последовательно. Но тут второй выскочил, схватили за руки и обстину. Но я все равно не отдала. Не бойтесь, деньги есть, прошелестела она уже белым халатом. Самое ужасное, я лежала, звала на помощь. Никто не подошел. Неужели мы такой подлый народ? Из огненного конского глаза начали струиться слезы, но из-за заплывшей малиновой щели Не пробилась ни слезинки. Народ ее больше всего волнует, узнаю брата Гришку. Прочность ее химер меня немножко успокоила, как будто она что-то говорила и о прочности черепа, где они хранились. И Рентген подтвердил доктор еще издали покивал успокоительно, но не успел я рожать окаменевшие мышцы, как Гришка. Уже печально улыбнулась мне с уцелевшей половины рта. На свернутый нос я старался не смотреть. «Бедный ты, бедный!» Я надеялась. Развяжу, а опять... Повисла. Ну, «Что ты мелешь?» — сквозь зубы процедил я почти с ненавистью. «Мне требовалось только выпросить у моей владычицы увольнительную до завтрашнего вечера» но все Женины телефоны были выключены либо пребывали вне зоны действия сети. Я всю ночь вертелся на желваках коммерческого тюфяка, пропитанного кровью и желчью многих поколений, изредка, скуки ради, навещая наш отдельный сортир, а Гришка, видимо, чем-то вмазанная, спала сном настолько мертвым, что я время от времени даже задерживал дыхание, чтобы расслышать, как она хватает запухшим ртом тяжелый больничный воздух. Однако стоило мне приблизиться к входной двери, как она сразу приподнимала голову и сквозь стон, у нее от малейшего движения поднималась тошнота, взывала ко мне «Не уходи!» «Только не сейчас, пожалуйста! Ты же такой добрый!» И я возвращался. А Женя на телефоне упорно пребывали вне зоны действия сети. Не могу сказать, сколько времени это продолжалось. Помню только, что в тот день... Носоправ, упрятал Гришкин выпрямленный нос в гипсовый чехол, а заплывший глаз приоткрыл залитый кровью белок. «Иди уж, не мучайся!» — скорбно улыбнулась она уже и второй раздутой половиной рта. «Твоя зазнобушка заждалась!» «При чем тут? Я просто автоответчик, тут же обратно!» Я промотал эту бессмыслицу, мелко по-японски кланяясь и пятясь к спасительной двери. В мире снова царила тьма, фабрика по-прежнему сверкала безжалостными квадратными очами, но меня впереди ждали полчаса такого счастья, по сравнению с которым адская вечность была ничто. Однако у Гришки были длинные руки. На электрическом какушкином мосту я глянул на свою сверлилку и чуть не заплакал. «Ну, неужели же я...» Не выслужил двух часов, и мне внезапно показался не таким уж и чудовищным анекдот о попавших в аварию супругах. На нем не царапины, ее увозят в реанимацию. Через два часа хирург докладывает, позвоночник сломан, ходить не будет, лобная доля разрушена, говорить не будет, остальные органы в порядке, проживет лет тридцать. Муж начинает сползать со стула, но хирург снисходительно треплет его по плечу. Да пошутил. «Умерла, умерла!» К моему недоверчивому изумлению Гришкин голос сквозь все отдышливые паузы звучал почти счастливо и даже торжественно. «Мне только что позвонила твоя Евгения Михайловна. Все мне рассказала. Какой же ты дурачок. Но почему ты мне сам не рассказал?» «Что не рассказал? Лобные доли были такие задеты. Что ты так стесняешься этого?» Ну, своего невроза. Она мне рассказала, что ты придумал роман с ней, чтобы доказать мне, что ты это самое можешь, а у вас с ней ничего не было. Ты любил всегда только меня, как же я сама не поняла? Я так и застыл, раззиня рот. Я понимаю, мужчинам трудно признаваться, но теперь... Добравшись до Жениной двери, я уже ясно понимал, что передвигаюсь внутри какого-то бреда, а потому не так уж и удивился, когда в ответ на хрустальное чижик-пыжик у двери после всех положенных клацаний выглянула морщинистая японская старушка Женя. Она была совершенно седая. «Заходите, заходите!» «Мне Женя сказала, что вы зайдете!» С хлопотливой провинциальной приветливостью зачастила она. «Как вы так ночью один не боитесь ходить? Бандиты таких и любят, молодых, сильных!» Молодой и сильный, я выбирал, куда осесть, а сиденькая Женя все чистила. Она меня вызвала квартиру сдать, у нее всегда так пых и полетела. Теперь в Израиль ей приспичила нетерпячка. Я спрашиваю, а на что ты будешь жить? На святой земле, говорит, Господь никому пропасть не даст. Ну, поглядим, поглядим, даст или не даст. Она всегда была придумщица. То сочиняла, что она подкидыш, из дома убегала, ребятишек пугала, что привидений каких-то видит на улице. Теперь вот придумала нам еврейскую родню. Да откуда же у нас? В Ежовске евреи. Резники, да и Кишиневские. Вот и все наши евреи. Она очень хорошо про вас отзывалась, только просила адрес не давать. Правильно. Я считаю, вы не обижаетесь, она женщина не старая еще. Ей надо судьбу свою устраивать. Еще мгновение, и фарс смешал бы меня с собачьим дерьмом, Красоты мне, красоты полцарства за пылинку трагедии. Срочно мне чего-то большого и темного. Но ничего огромнее и чернее, чем мерцающие старики в лапсердаках, бредущие под конвоем неведомо куда, в моей жизни не было. Однако они продолжали брести мимо, не повернув в мою сторону ни единого картуза. Они нисколько во мне не нуждались, я пошарил взглядом по облупленной стенке но тень разбившегося о стену Икара так и не проступила. Зато во Владивостоке уже утро, а в тамошнем зеркале я был красив и бесшабашен. Я набрал ее номер прямо с площадки, пальцы сами вспомнили, черт, как же ее зовут. «Это кто?» Тоже не могла вспомнить она. «А, да, я тут замуж выскочила, муж сейчас в кругосветке, а то бы ты на него нарвался, он всегда первой трубку хватает, он у меня бешеный». Звонить другим я не стала пробовать. В Новгороде Великом, правда, светильник для меня всегда горит в окне, но я не умею одолевать ужас скукой. Ба! У меня же в запасе есть история покрасивее. Первая любовь, тоже отнятая барухом Гольштейном. Я вперил взгляд в облупленную стену, и на ней послушно вспыхнули огненные цифры Жени Возрожденной. Слышно, было будто из соседней комнаты, Мое сердце оборвалось бы, если бы оно уже не валялось на самом дне. Голос звучал в точности, как на станции «Завод большевик И первый же ее изумленный вскрик сверкнул такой радостью. Но должен же я был спросить, как дети, как муж. Имя дочери я позабыл, Юдив, что ли, но выкрутился. «Нормально», — уклончиво ответила она, — «замужем, двое детей, муж очень хороший». Она как будто сомневалась, не так ли уж он хорош. Он работяга, она проповедует феминистический иудаизм. Ортодоксальная равины ее проклинают, но есть и другие. А Амус! Блеснул я, это мое горе. Он пьет. Не работает, жена выгнала. Наделал долгов, сейчас прячется. Голос зазвучал горько, но примиренно. А. А Миша? Миша присоединился к большинству. Она заговорила с торжественной печалью. Я добилась, чтобы похоронить его на Масличной горе. Он же был праведник. Я успел отключиться, чтобы она не услышала рвотного спазма. Утилизация высочайших слов для семейных нужд, если бы здесь было окно, я бы снова в него выпрыгнул. Какое счастье, в этой комедии так и остался незадействованным кремневый пистолет. Новым поприщиным я покатился вниз по лестнице, но тут же понял, что мне нужно в обратную сторону, ввысь. Ведь я же могу сделаться Авраамом и без Сары. Я объясню моему народу, что единственное, из-за чего стоит сражаться в нашем мире, — это бессмертие. Когда люди это поймут, мир перевернется. Львы возлягут с ланями, а лани восстанут брат на брата — Стальная дверь, эссесовский зигзаг. Опасно для жизни, но мне того и надо. На чердаке царила непроглядная тьма, только любовь нам сияет всегда. Не беда, я все мог отлично разглядеть и при свете мрака. Ржавый скелет велосипеда подросток, явно моего. Груда, старинных тесненных кирпичей, на каждом выдавлено, приветы из Иерусалима. Детали, детали, ни одного целого прибора — разобранные жизни, трубы в гипсе, словно в Якутске или в дудинке. Швейная машинка на боку. Мерцает слуховое окно, затянутое сеткой от голубей и ангелов. Но я не ангел, мне нужно наружу, на гремящую жестяную крышу. Золотой купол Исакия всходил над ночным городом, как ребристое солнце, как Иерусалимская мечеть кубат ассахра И тут я последний раз поддался земной слабости, попытался в последний раз набрать Женю. Но на трубке не оказалось кнопок. Грохоча, пучащийся жестью, я пробалансировал к металлической оградке, за которой начинался коротенький, но совсем уже крутой уклон к краю крыши, и перешагнул через оградку напротив водостока, к которому спускался жестяной желоб. По бокам от воронки водосточной трубы Торчали два выступа. Широковато, но, если расставить ноги, можно в них упереться. Придерживаясь рукой за оградку, я сел на узенький желоб и разжал пальцы. Расчет оказался точным. Расставленные ноги угодили точно в выступы. Воронка водосточной трубы оказалась как раз передо мной. Я аккуратно спустил туда мобильник. Я долго ударялся и гремел словно сорвавшееся ведро в бездонном колодце. Осторожно перевесившись, чтобы не повторить судьбу Максика, из сырой и серой высоты я пригляделся к огням черной канавы, не дрожат ли они под чьей-то незримой стопой. Нет, это была обычная ледяная рябь канала. Мокрый гранит тоже был безлюден, даже изо всех сил напрягши зрение можно было разглядеть лишь глинистые размывы собачьего кала. Не беда! Отец Федор проповедовал и птицам небесным, а я намереваюсь призывать не к покаянию, но к гордыне. Будьте как боги, не грызитесь из-за праха. Стекутся, стекутся алчущие, покинут свои курятники, выберутся хоть из-под земли, ведь на Сенной сразу два выхода из метро. Только устал я что-то, даже ноги трудно держать прямыми, я ж почти не спал все эти дни». Но дремать опасно, нужно дотерпеть, пока народ потечет к метро предаваться суете своей. Тогда я и оглашу свое воззвание. Под землю еще успеете, скажу я им, а вы возмечтайте о вечности. Мысли путались. Непременно нужно было отключиться хоть на десять минут, чем-нибудь привязаться к оградке и подремать. Что хорошо, мобильник уже не разбудит. Довольно он надо мной углумился. Теперь пришел мой черед. Я осторожненько склонился к водосточной трубе. «Я не Максик, я перевешиваться не стану, и плевать против ветра я тоже не дурак. Я буду плевать в водосточную трубу, а мобильник, если он жив, пусть знает, что он для меня никто. Ветра не было, но слюна каждый раз кончалась слишком быстро. Тогда я откидывался на врезавшийся в ягодицы желоб, но я был не дурак елозить, я понимал, что держусь на волоске». И, смеживший веки, дожидался, пока она скопится снова. Одновременно со слюной, внизу, понемногу стекался и народ. Я пытался им проповедовать, но они ничего не понимали. Света в мире все же прибавлялось, однако разглядеть их я по-прежнему не мог. Они выкрикивали какие-то вопросы, но я тоже не мог их расслышать. Дом Зверкова, экомашина. Вот, значит,. Я и побывал на месте Господа Бога, внезапно озарила меня. Ни я их не слышу, ни они меня. Теперь-то, наконец, сумею в него уверовать, создать его по образу и подобию моему. Но мир, силой и власти не желал выпустить меня из своих когтей. Римские легионеры, тускло поблескивая медными гребнями шлемов, уже прилаживали осадную лестницу. Не торопитесь. «Царство мое!» — не от мира сего, — кричал я им, опасно перевешиваясь ради их же собственной пользы, но эти невольники долго продолжали карабкаться вверх узенькой муравьиной тропкой. Я даже подумал, не дать ли мне им отпор исключительно для поддержания своего светского авторитета, но милосердный бог избавил меня от греха борьбы и озлобления, — Бог был не фокусник, ему не требовались театральные эффекты. Ангелы не спустились с небес, они просто перевесились через оградку. Они были все в белом вплоть до поварских колпаков и протягивали мне руки с дружелюбием, совершенно неправдоподобным для этого времени суток и тех декораций, среди которых разворачивалась наша драма. Я же не дурак отказывать ангелам. Я стал осторожно подниматься на затекшее... Раскоряченные ноги, и тут меня качнуло. Я отлично разобрал донесшийся снизу вопль, точно такой же, как тогда, на палубе. Чем-то мы все-таки умеем друг друга доставать. Я более не был для них никто, и они не были никто для меня. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.